Глава шестнадцатая. Пробелы в памяти. Слушкин в длинном черном плаще и кожаной кепке с черным зонтом над головой шагал в садик за татой. Небо завалили неряшливо слепленные тучи, в мембрану зонта стучался дождь, как вечный непокой мирового эфира. Слушкин не полез через дыру в заборе вокруг садика, как он обычно делал, а чинно обошел забор и вступил на территорию с главного входа. Под козырьком крылечка он увидел Лену Анфимову с Андрюшей. — Привет, — сказал Слушкин. — Вы чего здесь стоите? — Да вот зонтик сломался, — виновато пояснила Лена. — Теперь ждем, когда дождь пореже станет. — Ну, к зиме распогодится, — пробормотал Слушкин, поглядев на небо. — Давай я вас под своим зонтом провожу. — Может, тату сначала заберешь? Нам на остановку надо. Слушкин посмотрел на часы, успею еще заверил он. — Времени завались. Он подставил локоть. Лена, улыбнувшись, взяла его под руку. Они неторопливо двинулись к воротам. Лена вела Андрюшу. «Расскажи мне, Лен, как хоть ты поживаешь?» попросил Слушкин. «А то ведь я так ничего и не знаю». «Да мне, и нечего рассказывать», — Лена пожала плечами. «Нет у меня ничего интересного. Как замуж вышла, так и с декрет в декрет. И с утра до вечера готовлю, стираю, глажу, прибираю. За Олей и Андрюшей смотрю». Я уже сама стала забывать, что я человек, а не машина хозяйственная. В кино уже три года не бывало. Лена не жаловалась, просто рассказывала так, как есть. «Могу сводить тебя в кино», — бодро заявил Слушкин, еще не перестроившись на слова Лены. «С превеликим удовольствием. Нет, Витя, я же не напрашиваюсь». Лена помолчала. «Мне некогда, да и перед мужем неудобно. А кто у тебя муж? Какие у вас отношения?» Слушкин отдал Лене зонтик, подхватил Андрюшу, перенес его через канаву по мостикам и подал Лене руку. Лена оперлась о нее тяжело, неумело, как оперила. Он у меня работает шофером. Дома мало бывает, все возится с автобусом. А отношения? Какие они могут быть? Пока Андрюша не родился, так что-то еще имелось. А сейчас оба тянем лямку. Тут уж не до отношений. Живем спокойно, ну и ладно. Поздно уже что-то выгадывать. Да и разучилась я. «Денег-то он много зарабатывает?» — наивно спросил Слушкин. Я слыхал, водители просто мешками их таскают. «А я слыхала, что учителя», — сказала Лена. И они рассмеялись. «А вышла ты по любви?» — напрямик спросил Слушкин. Лена, вопреки обычному, не смутилась. Видимо, для нее это было так же далеко, как двойки по рисованию. «По любви. Только какая разница теперь?» — Лен, скажи, — помолчав, попросил Слушкин, — а чем у тебя кончился тот школьный роман с Колесниковым? — Разве ты не знаешь? — удивилась Лена. — Ты же дружишь с Светкиной. — Хотя, в общем, и рассказывать тут нечего. Лена пожала плечами ничем. Дружили после школы полгода, потом он в армию ушел. Я сначала писала, ему ждала, потом забывать начала. Потом с Сашей познакомилась, с будущим мужем. Вот так. А Колесников тоже не особенно переживал. На моей свадьбе напился, всем надоел своими армейскими историями. Каждой девчонке приставал. А ведь мы всем классом с таким благоговением относились к твоему роману с Колесниковым. Как же? Десятиклассник на машине ездит и нашу Ленку Анфимову любит. — Только к машине вы испытывали уважение, — улыбнулась Лена. Глупые все были. «Сейчас у мужа автобус целый, ну и что?» «Да», — протянул Слушкин. «Как-то все это...» «Вроде бы когда-то огромное значение имело, оказалось ерунда. И остается только грустно шутить. Ты же самая красивая девочка в классе была. Все думали, что ананасы в Париже кушать будешь. Лена чуть покраснела. Да и про тебя, Витя, думали, что станешь великим поэтом». «Ха! -ха, -ха" смущенно покашлял Слушкин. Метили в цари да попали в псари. А я ведь, Лен, так в тебя влюблен был. Я знала, — засмеялась Лена, — да и весь класс знал. И тебе не жалко меня было, когда ты с Колесниковым крутила? Нет, — мягко сказала Лена, — тогда ведь казалось, что всего еще сколько угодно будет. Не ценили, когда любят. Маленькие были. Они шли вдоль рощицы старых, высоких сосен. Вклинившийся в новую застройку, подлесок здесь был вытоптан детьми и собаками. Андрюша, пользуясь тем, что внимание мамы отвлекает дядя с зонтиком, брел по лужам, поднимаясь погами черной буруны. Показалась автобусная остановка. Голая площадка на обочине шоссе. «Я вас посажу на автобус», — сказал Слушкин. Они молчали, вглядываясь в призрачную, дождливую перспективу дороги, откуда в брызгах, шипя, вылетали легковушки и проносились мимо, кубарем закручивая морось. Слушкин приложил зонт в другую руку и чуть приобнял Лену, словно хотел ее немного согреть. — Андрюш, встань ко мне поближе, — велела Лена, подтаскивая сына за руку. — У тебя и так капюшон уже промок. — А помнишь, как нас четыре года чекушка сватала? — спросил Лену Слушкин. Всегда сажала за одну парту. Лена слабо улыбнулась. — Скажи, Лен... А вот тогда на дискотеке ты меня вправду поцеловала или случайно в темноте ткнулась? — Не помню, — удивленно сказала Лена и засмеялась. — Витя, а это не ты подсунул мне в портфель записку на 8 марта? — Я не помню, — честно ответил Слушкин. — А ты помнишь, как на День Победы нам вдвоем давали читать «Жди меня»? — А ты помнишь? Лена медленно менялась. Усталость и покорность уходили с ее лица и в глазах что-то затеплилось, как солнце за глухими тучами. К Лене даже вернулось почти забытое школьное кокетство. Она искоса лукаво глянула на Слушкина, как некогда глядела, проходя мимо него в школьном коридоре. Слушкин и сам оживился, стал смеяться, жестикулировать и даже не заметил автобуса. Они одновременно замолчали, с какой-то обидой глядя на открывающиеся двери. Лена сникла. И вдруг Слушкин наклонил зонтик вперед, отгораживаясь им от автобуса как щитом, и смело прижался губами к холодным и твердым губам Лены, забыто вздрогнувшим в поцелуе. «Иди», — сказал он, — «мы ведь еще увидимся». Покачивая толстым задом, автобус уполз по шоссе. Слушкин задумчиво пошагал обратно. Он шагал минут пять. Вдруг он встрепенулся, быстро захлопнул зонтик и бросился бегом. Дождь сплясал на его кепке, под ногами взрывались лужи. Полы плаща болтались, как оторванные. Слушкин бежал напрямик через газон и через грязь, прыгал над канавами, проскочил в дыру в заборе вокруг садика и влетел в раздевалку. Тут было уже пусто. Дверь в группу была раскрыта, и Слушкин остановился на пороге. В дальнем углу зала за столом сидела и что-то писала воспитательница. На маленьких столиках, вверх ножками, лежали маленькие стульчики. Свежевымытый пол блестел. Тата, одна единственная, строила из больших фанерных кубов кривую башню. В своем зеленом платьишке, на фоне желтого линолеума, она казалась последним живым листком посреди осени. «Тата!» — охрипнув, позвал Слушкин. Тата оглянулась, помедлила и молча кинулась к нему через весь зал. Слушкин инстинктивно присел на корточки, поймал ее и прижал к грязному плащу, к мокрому лицу — «Тата, я больше никогда не опоздаю», — прошептал он. «Честное слово, никогда. Честная папина».